Глава семнадцатая. Пракая. Кай Хосан Шайн Санахлей Шанас Кай был счастлив. Прежде, еще до встречи с Варей, султан никогда не считал себя печальным нагом. Он был рассудителен, спокоен и тверд. «Да». Но и на маленькие радости всегда оставлял себе время: наведаться в гарем, вкусно отужинать, прочитать что-то интересное. Правда, и в такие моменты мысли о делах не покидали его головы, но Кая это не слишком беспокоило. И только лишь после того, как Варя согласилась остаться, после волшебной ночи с ней, Кая вдруг по-настоящему осознал, что такое счастье. И оказалось, что конкретно его счастье заключается в одной маленькой упрямой человечке, заставляющей султана улыбаться. Находясь рядом с ней, Кай больше не думал ни о чем другом, отдавая себя до конца своей радости, и в этом была вся разница. Потому что, когда ты растворяешься в счастье, оно становится глубже и чувствуется острее и накрывает с головой. Впрочем, даже находясь вдали от Вари, Кай продолжал думать о ней, и если прежде его раздражала такая неспособность удержать контроль, то теперь его величество отпустил себя. В конце концов, не зря же после рождения первенца, вот истинной, власть султана становится абсолютной. Если сейчас он уже поплыл, то увидев своего ребенка, наверняка в первое время окончательно потеряет голову, а вместе с ней и способность соображать. Но теперь такие перспективы будущего не пугали Кая, напротив, манили чем-то невыносимо прекрасным и притягательным, и султан хотел идти к этому навстречу с открытым сердцем. Однако, даже несмотря на такое несколько летящее состояние, кай не забывал и о государственных делах, пусть теперь они сдвинулись на один пункт вниз в списке его приоритетов. Оставив Варю утром после чудесной ночи, султан отправился на встречу с советниками. Он терпеливо и внимательно выслушал их отчеты. В целом, в Змеином царстве все было в порядке, как и обычно. Настроения среди нагов не представляли угрозы, все они уважали своего правителя или говорили так, опасаясь его гнева. Конечно, как показывала практика, Это еще ничего не значило, но и мятежа в ближайшее время можно было не ожидать. С доходами дела также шли отлично. Драгоценные камни туманных скал приносили стабильное пополнение казны, а налоги платились исправно. Закончив с докладами, Кай перекусил, заодно распорядившись повесить замок на спальню вари Эта идея показалась ему весьма удачной и решала много проблем, начиная от покушений и заканчивая незваными гостями в спальне истинной. Далее султан вызвал одного из тех нагов, которых отправил следить за Ингис, и еще одного из охраны Вари. Первый не сказал ничего особенного. Змейка пусть и находилась под подозрением, но предосудительных поступков пока не совершала по крайней мере тех, какие можно было доказать. Второй доложил, что невеста султана нападением больше не подвергалась, проводя будни точно так же, как и прежде, сидя в комнате. Впрочем, сегодня она еще посещала библиотеку, где разговаривала с Ингис, однако конфликта между невестами стражник не заметил, а разговор не подслушивал. В конце концов он был представлен к девушке для охраны, а не слежки. Покивав, Кай отпустил их обоих и стал размышлять. Разумеется, куда больше ему хотелось предаться воспоминаниям о прошедшей ночи или помечтать о грядущем испытании, где Варя будет исполнять для него традиционный брачный танец змей. Но это все могло подождать, а вот покушение волновали султана прямо сейчас. То, что пока Ингес не совершила ничего страшного, Показателем не являлось. И со счетов змейку списывать еще рано. Если он хочет видеть свою истинную и ребенка в здравии, ему стоит быть предельно внимательным и, к тому же, осторожным. По дворцу уже поползли слухи об их связи. Впрочем, сейчас излишнее внимание султана к некрасивой человечке многие наги объясняли теми же самыми покушениями. Однако нельзя было допустить дальнейшее распространение сплетен. По-хорошему Каю стоило бы наведаться к своим наложницам, дабы убедить всех сомневающихся, что он до сих пор верен принципу «никого не обделять вниманием». Однако сама мысль об этом вызвала у султана тошноту. И не столько из-за запаха змеек, сколько из-за нежелания увидеть разочарование в глазах Варии. Правда, и с этим нужно было что-то делать, но вот что именно Кай еще не придумал. Ладно, чуть позже он обязательно разберется со всеми проблемами, а в этот момент его дела идут хорошо. Варя в безопасности, около ее, около ее комнаты стоит круглосуточная охрана, слухи не заходят далеко, а в связь с султана с человечкой никто не верит из-за ее внешности, да и убийца рано или поздно допустит ошибку, и после будет пойман. А пока же просто следует быть осторожным, как Каю, так и Варе. Перед началом испытания султан впервые в жизни нервничал, хотя прежде на все отборы и невест смотрел с одинаковым безразличием. В конце концов, это змейки добивались его внимания и ласк, а не наоборот, так что переживать Каю было не о чем. Теперь же он трепетал от предвкушения выступления истины. Сожалел о том, что на испытании они будут не одни, и содрогался при мысли о прочих невестах. Ведь когда змейки будут так близко, ему станет сложно держать лицо из-за запаха. Впрочем, к удивлению, Кая от девушек теперь ничем отвратительным не пахло. Большую часть испытания султан был занят решением этой загадки, почти не глядя на своих невест, и в итоге до него дошло. Все дело было в отношении. Пока он рассматривал змеек как своих женщин, наложниц и невест, от них пахло. Но едва он принял мысль о том, что Варя всю жизнь будет его единственной, Едва понял, что все остальные девушки ему не нужны ни в одном из смыслов, как запах пропал. Выходит, в этом плане Варя оказалась честнее него. Никогда она по-настоящему не интересовалась другими нагами, кроме самого Кая. Эта мысль окрылила султана, и, возможно, из-за такого внезапного озарения Кай не придал значения некоторой, наигранности Вариного выступления ведь султан даже не думал что она может лгать он же получил доказательства ее интереса Вечером кай пришел к варе вид девушки несколько насторожил султана но ее слова тут же все прояснили варя предлагала повременить со встречами и наверняка была расстроена именно этим У кай точно был. Впрочем, на предложение невесты султан согласился легко, сам ведь весь день думал о чем-то подобном. И, хотя сдержать обещание, казалось невыносимо сложным, определенно это следовало сделать ради Вариной безопасности. Вечером Кай был нервным, но сам не слишком понимал причины своей встревоженности. В один момент он даже думал нарушить данное слово и навестить Варю. Слишком острым стало чувство грозящей ей опасности, но едва Кай вышел из своих покоев, как сердце его успокоилось. На всякий случай он все же добрался до крыла невест, однако там было тихо, а стража не заметила ничего подозрительного, и Кай вернулся обратно к себе. Ночь прошла для него беспокойно, он ворочался во сне, а душу холодило предчувствие неминуемой беды. Утром к нему пришла Лейссан. «Что тебе надо?» скинул брови Кай, обнаружив ее на своем подруге. <кхм> «Что тебе надо?» Вскинул брови Кай, обнаружив ее на своем пороге. «Я думал, что ясно дал понять. Человечка истинная?» Прямо спросила Змейка, сверкнув глазами. Слова Лейссана оказались крайне неожиданными. И на секунду султан растерялся, но тут же взял себя в руки. — Нет, она не истинная, — спокойно ответил он. — Вы лжете, и мы оба знаем это, Ваше Величество. Чуть опустив взгляд, ответил Аляйсан. — Но я пришла с миром и даже хочу предложить вам свою помощь. Обвиняя во лжи самого султана, Змейка очень рисковала. Тем не менее, Кай молча уступил ей дорогу, проводил в свой кабинет и сел за стол. — Без понятия, откуда у тебя такие мысли. Но истинных не существует уже очень давно. — И сейчас я слушаю тебя лишь из уважения к Шайсану. Постучав пальцами по древесине, заметил он. — Простите, Ваше Величество, давайте говорить на чистоту. Слегка улыбнувшись, змейка покачала головой. — Я женщина, но не дура. Я дочь вашего советника, и потому владею древним языком и прекрасно знаю историю нагов. Даже ту часть которую теперь многие считают сказками. Сперва я долго не могла понять причину вашей внезапной холодности, считала, что дело во мне, что я повела себя слишком дерзко и этим отвратила вас. Потом мое недоумение вызвал ваш интерес к некрасивой человечке. Вы вдруг стали уделять ей слишком много внимания, и это было странным. Ведь прежде вы не отличались столь дурным вкусом. Я предположила, что вам просто надоели хвосты, но и тут факты не сходились. Ведь среди ваших наложниц есть человечки. Однако вчера все стало на свои места. Лейсен посмотрела на султана, но тот сидел молча. Лицо его ничего не выражало. Он с равной вероятностью мог выставить ее вон, лишив звания невесты, или же согласиться с ней. Змейка продолжила. — Не скрывайте от меня правду, Ваше Величество. Признаюсь честно, я ненавижу Варвару. Но идти против влечения к истине не выйдет ни у кого. А значит, дело не во мне и не в вас. И это все объясняет. Я уверена, что лучше прочих кандидаток во всем, и я достойна вас. Я пришла на отбор, чтобы стать вашей женой, и мне все еще хочется этого. Но теперь я прекрасно понимаю, что не получу желаемого, а значит смысла притворяться скромной невестой больше нет. Кроме того, я также понимаю что султаном может быть только прямой потомок Великого Полоза, то есть вы. Иначе весь народ, весь наш народ ждет регресс к змеиной сути. И поэтому я и пришла. И Лейсан замолчала, ожидая ответа. «Как ты догадалась...» Спросил Кай, пристально вглядевшись в лицо змейки. Нагиня не лгала ни в чем. Да, она терпеть не могла Варю и наверняка бы убила ее при первой возможности. Да она, в принципе, уже и пыталась, напугав лошадь. Ведь знала, что это сойдет ей с рук. Лейсан была алчной до власти, гордой, самовлюбленной. Она была слишком дерзкой для женщины, слишком нетерпимой. Но еще она действительно знала, что только древняя кровь может править нагами, а потому смирила свой дурной характер, ища для себя иной выгоды вне статуса султанши. Только какой? — Я сопоставила факты, — развела руками Ляйсан. — Ваше отношение к ней. То, что вы внезапно перестали посещать гаремы и с момента ее появления не прикоснулись ни к одной другой женщине. Не удивляйтесь, Ваше Величество, ноги не общаются между собой и знают обо всем гораздо больше, чем думают мужчины. То, что вы стали чаще улыбаться, особенно когда она рядом, и это тоже заметно. Но ну, вчера днем я увидела у Варвары сборник старых сказок нагов, и в моей голове что-то щекнуло. Истинность человечки объясняла все эти странности, ваше поведение, вашу необычную сдержанность в плане любви. Султан слушал и удивлялся. Да уж, может, Лейсан была стервой, но точно не была дурой. К тому же она унаследовала от отца его хитрость. Хорошо, что с самого начала он решил жениться на человечке. Такая супруга, как Лейсан, вполне могла бы сместить его, взяв управление страной в свои руки. А он бы... Даже не заметил это, считая, что женщина не в силах заниматься подобным. Вот тебе и наглая, и избалованная пустышка. Нет, Кай, конечно, знал, что Лейсан не так проста, да только все равно не думал, что змейка окажется настолько умной. Видимо, скрывала, чтоб султан раньше времени не догадался. Впрочем, насчет скромности она преувеличила. Этого в ней точно никогда не наблюдалось. — Шей-сан в курсе? — поджал губок Кай. — Нет, отец слишком занят работой и отбором, а я решила, что вы захотите сохранить истинность человечки в тайне. Но он тоже скоро догадается. — И зачем же ты пришла в итоге? «Просто сказать о том, что все знаешь», — уточнил Каевский, но брови. Что делать с Лейсан, он пока не решил, но ее излишняя осведомленность была опасна. А вдруг в ней вновь взыграет женское честолюбие или ревность? Однако и здесь султан ошибался. Ревностью там теперь и не пахло. Во-первых, я хотела предложить помощь. Появление истинной едва ли понравится другим, не столь осведомленным о нашей сути нагом. Змейка прищурилась. И если сейчас человечку пыталась убить одна лишь ревнивая невеста, то после этого желающих значительно прибавится. Но я сумею не допустить распространения слухов и обеспечить прикрытие. Вы сможете сделать вид, будто навещаете меня, и тогда уж точно никто не подумает, будто Варвара истинная. Хорошо. Я поразмыслю над твоими словами. Только что ты хочешь взамен? На самом деле предложение Ляйсан было тем, в чем нуждался Кай, если бы не два больших минуса. Для начала едва ли змейка согласится помогать за просто так, а султана может не устроить ее цена. И пускай он правитель всех нагов, да только сейчас преимущество на стороне лейсан но ну и в конце концов Варвара, явно будет не в восторге от такого расклада скорее даже в ярости. «Прежде чем говорить о цене, вам стоит вернуть Варвару обратно, во дворец. Ведь, по-моему, она сбежала от вас». «С чего бы ей убегать?» — недоверчиво хмыкнул Кай. Какими бы ни были цели Ляйсан, тут она явно перемудрила. Султан уже получил согласие от Вари, и теперь девушка была готова остаться в мире змей добровольно. А значит, избегать ей не было никакого смысла. «Я всегда анализирую происходящее вокруг себя». Змейка вздохнула, будто устав от недогадливости султана. «И уж точно. Я...» не выпускаю из виду ни одну соперницу, даже если не считаю ее равной. Я успела изучить Варвару, а вчера она была крайне нервной перед испытанием. Почему? Ну уж точно не потому, что волновалась за его исход. В прошлые разы человечка сохраняла спокойствие, а в этот еще и подошла ко мне с весьма подозрительным разговором. К тому времени я уже догадалась, что Варвара истинная, а значит, попала сюда случайно, что, кстати, и объясняет ее ужасную внешность, ведь истинную нельзя найти самому, и вы бы не выбрали в невесту такую... — Ближе к деду! — перебил ее Кай. Теперь он считал Варю самой привлекательной и не мог позволить оскорблять ее. «Я не знаю, что там у вас произошло», — поморщилась Лейсан, «и знать об этом не хочу. Но раз она попала сюда случайно, значит, наверняка хочет вернуться домой. Даже человечки заключившись с вами контракт, оказавшись здесь, первое время возмущаются. Так чего говорить о той, кто был к этому не готов? Собственно, я поэтому и решила проверить Варвару утром вместе со змейками, принесшими завтрак. Ее нет в комнате. — Мне бы доложили, если бы она пропала, — усмехнулся кай Но стража говорит, что Варя спит. И с вечера не покидала комнату. Наги, дежурившие в ночь, уже заходили отчитаться к Каю, но ничего подозрительного они не заметили. «Как знаете...» — развела руками Ляйсан. «Да только у меня ее запах поперек горла стоит. И утром в комнате...» Его было слишком мало. Варвары там нет. Либо она сбежала, либо ее украли. Первый вариант более вероятен. Идем. Султан поднялся с кресла, потянул змейку в коридор. Словам Лейсан, разумеется, он не поверил, однако тревожная ночь сделала свое дело, поэтому Кай решил проверить Варвару просто чтобы убедиться, что у нее все в порядке, и она чувствует себя хорошо. Зачем Нагине вдруг понадобилось врать, султан не слишком представлял, но размышлял, что же ему с ней теперь делать. Возле двери Вари Кай замешкался. «Смелее, ваше величество!» — улыбнулась Лейсан. Кажется, в своей правоте она не сомневалась. Кай толкнул дверь — Варя лежала на кровати, укрывшись одеялом. Он не хотел ее будить, но Лейсан, вошедшая следом, подошла и, не церемонясь, сбросила ткань. — Что ты творишь? — зашипел Кай и осекся. Вместо Вари валялась лишь груда вещей, сделанная в форме человеческого тела. А значит, девушка действительно сбежала, правда, как султан, пока не мог понять. Зато догадывался, почему. Впрочем, если он прав, и Варя решила уйти из-за своей беременности, то он отпустит ее. Правда, сперва попытается вернуть. «Закончим позже. Не поднимай пока панику», — бросил султан. Укрыв тряпичную куклу, он вместе с Лейсан молча вышел из комнаты. Сердце колотилось в груди, разгоняя кровь, и больше всего Каю хотелось сорваться с места, чтобы скорее найти Варю, поговорить с ней, посмотреть ей в глаза. Но сейчас ему требовалось сохранять спокойствие. Если Варя решит вернуться, не стоит допускать, чтобы ее репутация пострадала. Отослав Лейсан, Кай заперся в своем кабинете, сосредоточился. Глаза его побелели, точно покрывшись мутной пленкой. Султан смотрел через змей, пытаясь найти Варио, и нашел, причем довольно быстро. Девушка сидела, прислонившись к стволу дерева, даже не заметив притаившегося неподалеку маленького ужика. Лицо ее было уставшим, но в основном истина оказалась целой и невредимой, а значит, сбежала по своей воле. Достав бумагу, Кай начертал пару строчек, а после торопливо покинул дворец и вышел в сад. Там он подозвал простую, маленькую змейку и, привязав к ней свое послание, отправил рептилию-адресату. Сам же поскорее ушел в Навь, где обратился в Полоза, ибо такое передвижение сильно экономило время. «Второй!» Змеиной ипостасью, как и человеческой, обладали только члены королевской семьи. И сейчас это пришлось весьма кстати. В образе огромного змея султан полз сквозь серый мир мертвых, изредка выныривая в реальность, чтобы проверить своего посыльного. «Кай не любил бывать здесь!» В Навь могли уходить все змеи, даже обычные, те, что ползали по земле, и именно потому порой появлялись в самых непредсказуемых местах, пугая этим людей. Впрочем, Наги своей способностью пользовались не так часто, в основном в бою. Не было в этом особого смысла, кроме возможности быстро перемещаться в другие места. Вновь вынырнул Кай убедился, что змея доставила послание, а значит, просьбы его будут выполнены. И больше не задерживаясь, двинулся вперед. В следующий раз в реальности он уже оказался прямо перед Варей. Вид огромного полоза напугал лошадь, и Варя едва не упала, но Кай ловко и мягко поймал ее. И задал после единственный вопрос, который его сейчас волновал. Разговор вышел коротким, однако едва ли от этого было легче. Впрочем, Кай прекрасно понимал, что ему стоило обо всем рассказать девушке раньше. Тогда бы этого можно было избежать, а сейчас... Ой, сейчас уже поздно. Варя больше ему не верит. Отпускать было больно. Слышать жестокие, но правдивые ее слова еще больнее. А вот грядущая смерть султана не страшила. Так будет лучше, чем с пустым сердцем.